Глава 9. Олег присматривался к Виктории с живейшим интересом. То, что в ней все имплантанты, созданные на это время технологией, заметно опытному глазу. Да это Виктория и не старается особенно прятать, как раньше тщательно скрывали следы от косметических операций. Придерживается набирающей силы моды техносекс, новая веточка старого унисекса, хотя могла бы и среди красивых женщин занять достойное место. Прекрасная развитая фигура, небольшая крепкая грудь, длинные золотые волосы, стройные ноги, аристократичное лицо с крупными глазами, длинные густые ресницы, точеный нос и полные губы, которые всякий назвал бы чувственными, если бы не боялся схлопотать по морде. Она перехватила его изучающий взгляд, спросила ровным голосом. «Так как вы все-таки сумели справиться с этим материалом?» Он ответил любезно. «Вы сейчас подключены к интернету?» «Загляните на ресурс моб-аналитиков. У вас наверняка там закладка, оттуда по веточке». «Я догадываюсь», — перебила она, — «откуда вы почерпнули информацию? Хотя сейчас проверить не могу, я не в состоянии раздваиваться, но я говорю о выводах. Как вы сумели сделать такую блестящую работу?» Он улыбнулся одними глазами, прямо взглянул ей в лицо. «Я могу раздваиваться», — сообщил он, подумал и добавил осторожно, а также расстраиваться. Она задохнулась, едва не выронила бокал. Глаза ее быстро шарили по его лицу. Вдруг во взгляде появилось сомнение. «Если это не шуточка насчет расстраивания?» Мрак заверил. «Виктория, у Олега чувство юмора на точке замерзания. Он просто не знает, что это такое. Уверен, вам такой понравится». Она перевела взгляд на Олега. Олег чуть улыбнулся. Признаюсь, у меня с этой игрой слов в самом деле туго получается. Я всегда добивался ясности мысли. А мне предлагали либо перестановку звуков в слове, либо иное толкование известного термина, либо еще какой-то прыжок в сторону от сути вопроса. И всякий раз начинали гоготать. Не понимаю. Ее взгляд внезапно стал мягче. Даже голос утратил металлические оттенки, когда произнесла с сочувствием. Зато я вас понимаю. Но так обрекаете себя на одиночество. Юмор – это защита слабых от жестоких реалий жизни. Это вынужденное бегство от правды. Но чтобы это бегство не выглядело позорным, человек делает вид, что не бегство вовсе. А так, куда хочу, туда и двигаюсь. Даже если бегом, роняя вещи. Дескать, вовсе не от реалий, а просто восхотелось бежать в ту сторону, а там сунуть голову в песок. Он криво улыбнулся. Спасибо. Да не за что. «В самом деле», — сказал он серьезно, спасибо тиги округлила глаза, сказала Мраку жарким шепотом на ухо. «Смотри, у них с твоим другом даже разговор. И еще не подрались». «А что?» — спросил Мрак. «Она кусачая?» «Да ты что? Если бы только кусачая. По-моему, она только и делает, что бодается, царапается, легается. Вообще может мокрого места не оставить». С ней один тут второй год клини линии бьет. Красавец-мужчина, крупный ученый, виднейший космогинеколог. Мрак сперва подумал, что ослышался, переспросил. «Космо-как?» «Космогинеколог», — Мрак спросила шалела «Он что, в космическом госпитале работает? Рода принимает у всяких звездных чудовищ?» Она хихикнула и гриво стрельнула глазками. «Я точно так же подумала. Оказалось, самая главная ветвь астрономии, представляешь?» «И чем занимается эта ветвь? Надо же, космогинеколог!» «Рождением нашей вселенной чем же еще?» «Нет, — говорит, — более важной проблемы, чем понять, откуда и как все взялось. Если это поймем, то остальное станет как на ладони. Не знаю, может быть и правда, но мне гораздо важнее заниматься человеком, чем всей вселенной». Мрак поддакнул. «Ты права, человек важнее. разрешая начать с меня». Тигги спросила наивно, а что такое нанотехнология? Виктория когда-то пыталась мне объяснить, но... Виктория фыркнула, мрак улыбаясь, объяснил серьезно. Ты знаешь, что такое метр? А дециметр? А сантиметр? Миллиметр? Так вот, нанометр — это миллиардная часть метра, примерно четыре атома в длину. Вот и все. тиги просияла. Так просто? Ну почему мне никто так не объяснил? Все только важно надували щеки, говорили непонятные слова. Какой-то мрак умный. Мрак гордо выпятил грудь. Умный? Да, я сам так иногда думаю. Виктория не сняла очки даже за столом. Ведь смотреть так просто, как делали дикари без специальных очков, такая же грубость и дикость, как, к примеру, схватить зайца, загрызть и пожирать, используя только руки и зубы. Точно так же, как зайца сперва нужно разделать специальными инструментами, затем приготовить по сложным рецептам, а потом есть изысканное мясо на красивом блюде, используя нож и вилку, приправляя перчиком, аджикой, чесноком и прочими специями, также некрасиво и неэстетично смотреть на пейзажи, людей, здания, машины без специальных очков, обрабатывающих информацию и подающих ее на блюде, готовые к употреблению, то есть восприятию. Олег перехватил ее испытующий взгляд. Ответил примеряющей улыбкой. Виктория уже начала свое превращение в за человека. Вмонтированный прямо в ухо микрофон, а крохотный ларингофон закреплен на голосовых связках, то позволяет вести переговоры беззвучно. Ложная программа правильно расшифровывает колебания и переводит в слова. Правда, сам ларингофон великоват и дорог, и научиться им пользоваться непросто, потому в быт еще не вошел. но первые энтузиасты уже юзают вовсю. Мрак придержал Тигги, сказал «Я сам», вышел на кухню и тут же вернулся с четырьмя чашками с абсолютно черным напитком. По комнате растекся бодрящий запах кофе. Тигги сияла и гордо смотрела на Викторию. Та отхлебнула осторожно, посмаковала, кивнула одобрительно. «Прекрасно! Хоть что-то мужчины умеют». Научите нашу милую Тигги, а то пьет всякую дрянь, думая, что так цвет лица будет лучше. Хуже того, и друзей таким же пойлом пичкает. «Кофе вредно», — сказала Тигги обиженно. «От него лицо желтеет». «Ой, нет, это от морковки желтеет, а от кофе коричневеет». «Ну да», — согласилась Виктория, а — «от салата зеленеет». Олег улыбнулся, а Виктория с отвращением взглянула в сторону телепанели. пробормотала «Черт знает, что такое». «Почему ты всегда включаешь эту муть?» Мрак оглянулся. Олег по отблеску на противоположной дверце шкафа составил картинку. Довольно отвратительную и бодрую надпись над нею. «Выведу из запоев. Качественно. Дорого». Кмыкнул, посмотрел на Викторию. Вид ее был грозен. «Не любите?» — спросил он с сочувствием. И подумал, что тиги права. Ее подруга слишком ригористична. «Хотя вы правы, это трудно любить». «Любить?» — проговорила она с холодным гневом. — Знаете ли, можете считать меня кем угодно, но я бы прямо сейчас отправляла этих людей в газовые камеры. И не надо смотреть на меня с таким ужасом. Он чуть раздвинул губы в усмешке. — Не надо ощетиниваться, я такое же чудовище. Просто вы слишком опережаете других, вот на вас и смотрят так. Но через несколько лет ваши оппоненты будут повторять ваши слова как свои. Она переспросилась с недоверием. — Да, хорошо бы. а что буду говорить я? Каков ваш прогноз? Он подумал, ответил осторожно. Дело даже не в прогнозе. Одна мысль пришла. Пойдемте на балкон, там лучше думается. Виктория оглянулась на хохочущих мрака и тиги поморщилась. Вы правы, здесь шумно. С утра мелкие тучки часто закрывали солнце, и город то погружался в мрак, то блистал входящими в моду зеркальными стенами. По снова снова расширяемым улицам безостановочно струятся потоки автомобилей. Компьютерная навигация заранее предугадывает возможные пробки и направляет часть машин по боковым улицам, по четвертому, пятому или шестому кольцу. Автомобили поспешно устремляются в туннели или хайвее. Город окутан густой информационной сетью. Чувствуется присутствие огромных энергий. Олег держал в руке чашку с кофе. Она снова полна. Виктория озадаченно подумала, что какой-то сбой в ее восприятии. Кофе выпили все, она видела. Но этот человек с суровым и невеселым лицом снова подносит чашку ко рту, делает большой глоток. Взгляд зеленых глаз устремлен поверх крыш ближайших домов. «Здорово», — сказал он со странной интонацией. «А ведь совсем недавно здесь носились, потрясая копьями, одетые в шкуры люди. Вон там, к берегу лепились крохотные избушки». а здесь шумел дремучий, непроходимый ни для конного, ни для пешего лес. А потом выросли дома побольше, появились повозки, коляски, кареты. И вот уже не успели глазом мигнуть, как автомобили на газовом топливе. Она скупо усмехнулась. «Как у вас все просто. А по мне так каждый год тянется, тянется, тянется. Никак не может переползти из зимы в весну, а из весны в лето. Вы не археолог?» «Нет». «А похоже». «Почему?» «Очень красочно расписали, как здесь древние люди жили. Я прямо их ощутила, даже увидела». Он отмахнулся. «Пустое. У вас просто яркое воображение. Стимуляторы используете?» «Да», — ответила она спокойно и посмотрела с вызовом. «Это плохо?» «Нет, конечно», — ответил он. «Я вас разочаровал? Простите. Вы так красиво ощетинились, готовы к драке. А я не подставился». Вы в самом деле полагаете, переспросила она с некоторым удивлением, что это хорошо? Я же сказал. А вы сами... Он покачал головой. Не пользуюсь. Но вовсе не потому, что я зеленый или алармист, как вы подумали. Нет, просто мой мозг и так работает. Почти на полную мощность. Она прямо смотрела ему в лицо. Судя по материалам о моб-агрессии, это так. Но как вам это удается? Я что-то упустила? Он замялся в затруднении. Она смотрит ему в глаза с жадным вниманием. В глазах мольба. «Ну скажи же, что еще делать? Какой имплантант вживить? Какие допинги использовать, чтобы стать еще сильнее, разумнее, ближе к будущему? Которое, конечно же, светлое, чистое, радостное, без всей этой грязи и мерзости, что составляет большую часть нынешней жизни?» «Нет», — ответил он и тоже посмотрел ей в глаза прямо. «Вы сделали все правильно». И все новинки перехватываете вовремя одними из первых, которые выпускаются для широкого пользования. Она чуточку отшатнулась, глаза расширились. После скомканной паузы произнесла. Для широкого? Вы хотите сказать, что вы из тех, кто опробует первые образцы? Он помедлил, ответил осторожно. Можно сказать и так. Я не могу сказать больше. Я понимаю, прервала она. Лицо вспыхнуло радостью, глаза заблестели. «Я понимаю, но как вам повезло?» Он сдвинул плечами. «Почему? Многие полагают это опасным». «Да пусть даже так», — снова прервала она. «Но разве не самое увлекательное быть на острие прогресса? Скажите, что вы испытываете?» Олег помолчал. Из комнаты за их спиной раздался взрыв смеха. Звонкий игривый тигги и могучий довольный рев мрака. Послышался звон посуды. «Проверяем очень опасную вещь», — проговорил Олег. «Но прежде чем ее получит человечество, надо решить массу застарелых и запутанных проблем. И прийти к этому, скажем, могуществу, и готовыми, и с какой-то страховкой». В ее взгляде промелькнуло некоторое недоверие. «Могуществу? Я говорила только о знаниях. Знаете, вы удивительно много. А то, как умеете извлекать информацию из сети, обобщать и делать абсолютно точные выводы, вообще просто нет слов». Насчет абсолютно точных, ответил он, не уверен. Точные на сегодня, но завтра условия могут измениться. Одно дело играть в футбол днем в хорошую погоду, другое ночью при сильном ливне с ветром. Да еще если зимой. А что касается могущества... Он допил кофе. Чашка в его руке мгновенно превратилась в букет цветов. Он протянул ей достаточно уверенно. Но Виктория ощутила, что вообще-то этот жест ему не свойственен. «Раз уж не пьете вино», — объяснил ей скомканно. Она мгновение смотрела на цветы, осторожно протянула руку, коснулась кончиками пальцев нежных лепестков. Прислушалась к ощущениям. Медленно взяла букет в обе руки. В глазах росло удивление. Олег наблюдал, как с той же осторожностью опустила лицо и вдохнула тонкий аромат. Снова прислушалась, затем вообще спрятала лицо в цветах. «Удивительно», — произнесла она, наконец поднимая голову. Глаза сияли восторгом. Удивительно реальная иллюзия, даже потрогать можно. «Да?» — согласился он. «Да?» «Как вы это делаете? Где ваши имплантанты? Чтобы передать тактильное ощущение, это же какая мощь должна быть у процессора?» Он не сводил с нее взгляда. Ответил с иронической улыбкой. Разобрал фарфор на атомы, перестроил в другую структуру. «Проще бы, конечно, превратить чашку в золотую, а из последней капли кофе сделать коньяк. Но для вас я постарался». Она смотрела, ошалела. Наконец в глазах появилось понимание. Весело расхохоталась. «Вы шутите, понимаю. А я сперва чуть было не поверила. Вы такой серьезный, а цветы в самом деле чудесные. И как умело подобраны. Точно такой же букет я видела в ларьке на выходе из метро». «Оттуда я и скопировал», — признался он. «У меня со вкусом не очень. Если честно, то и на вкус мне медведь наступил, а потом еще и потоптался. Хуже, как говорит мрак, у меня только с юмором». Из комнаты, привлеченные смехом, послышались шаги мрака. Он появился в дверном проеме, прижимая счастливую смеющуюся Тигги. «Что за шума драки нет?» — провозгласил он. «О, какие цветы!» — Виктория объяснила. «Твой друг ухитрился мне преподнести?» «Это мои испер», — убежденно сказал Мрак. «Я заказал для Тигги дюжину букетов. Надо пересчитать». Тигги сказала конфузливо. «Мрак!» «А что?» — удивился Мрак. «Пусть не воруют. Я трудился, заказывал, а он взял и испер. Это как называется?» Виктория переводила взгляд с одного на другого. Мрак веселился, Олег переминался с ноги на ногу, наконец сказал мягко. «Мрак!» Я сказал Виктории, что мы испытываем. В долю секунды перебросил мраку фрагмент разговора, сделал вид, что замялся. Мрак крякнул, сказал с досадой. Ну ладно, раз уж проговорился. Мягкий ты, Олег, слишком. Вот так и становятся предателями родины. Женщины — это такие тва... творения, в смысле, что сразу расколют любого Фому Аквинского до самых перенеев. Теперь уже не знаю, что с вами делать, как старший по званию. То ли сразу к стенке, то ли позволить последнее слово. тиги застыла в ужасе. Могучая горячая рука уже не придерживает за плечи. Виктория вздрогнула, перевела неверящий взгляд на Олега. «Прости, я не думала, что все так серьезно. Но нельзя ли как-то... Я могу дать любые подписки, а не разглашение? Кстати, у меня самый высокий допуск конфиденциальной информации, можете проверить». «Для вас недостаточный», — заявил мрак. «Но все-таки посмотрим, что можем сделать». «Так, Виктория Агеевна Волк». директор Института социальной напряженности. Восемь работ по массовой психологии имеет допуск группы А к правительственным архивам. Болела свинка и розовая родинка на правой ягодице. Ладно, это опустим. Не была, не замечена, не участвовала, привлекалась. Стоп, стоп. К чему это привлекалось? Ммм, к разработке секретного проекта по управлению массами во время празднования в честь... Виктория вскрикнула испуганно. Молчите! Это же секрет из группы правительственных! Если как-то получили доступ, уж не знаю как, то все равно не должны такое вслух. Мрак посмотрел на трепещущую тиги сказал задумчиво. «Да ладно, все равно уже вас надо либо расстрелять прямо сейчас, либо...» Он задумался, подвигал морщинками на лбу. Тигги прижала кулачки к груди. Глаза стали испуганными, как у овечки. Олег кивнул. «Я тоже думаю, что можно позволить себе либо...» Мрак, испытывающий, осмотрел Викторию. Тигги, проговорил веско. С этой минуты привлекайтесь к участию в сверхзасекреченной программе. Она очень опасна, хоть и не для вас. Вернее, для вас станет опасно, если вздумаете проболтаться. Олег, тебе поручаю бдить за Викторией. Если только заподозришь, тут же прими меры. Сам знаешь, какие. Слушаюсь, ответил Олег, взглянул на Тиги. А ты, конечно же, не спускай глаз с нашей любезной хозяйки, и тоже, если что. Мрак повернулся к Тиги. Слышала? Тигги судорожно закивала, еще не зная, что обещает. А Виктория, придя в себя раньше подруги, спросила жадно. «А что вы испытываете?» Олег сказал буднично. «Жизнь в новых условиях». Тигги уговорила Викторию помочь ей мыть посуду. Как будто и у нее не посудомоечная машина, автомат. Хотя, конечно, мужчины не могут заметить такой детали. Ушли. Но и оттуда Виктория с интересом посматривала в дверной проем. Мужчины остановились перед включенным экраном. Фигги без работающего телевизора жизни не мыслит. Разговаривают серьезно, но на экране ни футбола, ни шоуменов. Передача с авиационного праздника. Викторию вдруг пронзило странное ощущение, что они смотрят на экран и видят нечто другое. Что-то в этих мужчинах общее. Хотя трудно вообразить настолько разных. Олег, воплощение рыцаря-крестоносца. Несущего языческому и сарацинскому миру веру Христа огнем и мечом, лицо аскета и подвижника, худое и решительное, высокие заострившиеся скулы, что едва не прорывают натянувшуюся кожу, пронизывающий взор удивительно зеленых глаз, сомкнутые брови и вертикальная складка между ними, что придает взору вид испепеляющей интенсивности. Тонкий нос, сомкнутые губы и твердые складки по бокам, от них впечатление сосредоточенной задумчивости. Мрак чуть крупнее, шире в плечах, грудь вздута могучими мышцами, но ощущается, что наросли сами по себе. Есть люди, что не заботятся, чтобы их наращивать упражнениями. Им все дается легко, дружба мужчин, внимание женщин, добыча в лесу, даже в покере выпадают нужные карты. Он и выглядит благодушным от осознания силы, как физической, так и душевной. Всегда готов поделиться. Вот и тиги подобрал и пригрел, как потерявшегося щеночка. в то время как его друг, по словам тиги равнодушно и даже как будто бы брезгливо ждал в сторонке. Олег – аристократ, который предпочтет позвать полицию, просто из нежелания пачкать руки о бродяг, в то время как мрак и с королями будет на «ты», а короли примут это как должное. И в то же время в Олеге больше другой силы, которую тиги конечно же, ощутить не может. Эта сила не только не расходуется в обыденности, но даже не проявляется. «Как в деревне могут смотреть на приехавшего из города погостить академика, как на никчему и неумеху, если тот не умеет плетень починить, грабли наточить, косу направить?» Тигги перехватила взгляд подруги, просила потихоньку. «Как тебя они? Что-то в них есть странноватое». «Что? Иногда мне кажется, что они оба меня настолько хорошо понимают, что даже я просто не знаю». Вот и сейчас кажется, что каждое мое слово слышит. Мне мрак очень понравился. Я от него просто балдею. А как тебе, Олег?» Виктория пожала плечами. «Одна моя знакомая бухгалтерша говорила, что когда годовой баланс сходится, это такое ликующее чувство, что никакой оргазм не сравнится. Так вот, у меня вообще много чего выше заурядного оргазма». «А не заурядного?» Виктория посмотрела на подругу внимательно. Та сконфузилась, пробормотала. «Ну ладно тебе, ладно». «Все оргазмы одинаковы», — сообщила Виктория хладнокровно. «Это все просто, примитивно, хоть и приятно, но есть радости и повыше. Олег меня привлекает странным ощущением, что знает намного больше, чем я. И умеет больше. Нет, правда, просто чувствуется, что знает больше. Удивительно, да?» тиги покачала головой. Глаза округлились. «Конечно. Ты мне иногда кажешься совсем страшной». «Нет, не подумай, чего ты очень красивая, по-своему, но у тебя внутри нет женственности, ты вся из железа, а этот Олег такой мягкий и грустный, ты заметила, какие у него глаза печальные?» Виктория удивилась. «У Олега? Да это не человек, а компьютер!» «Нет», — ответила Тигги убежденно, — «он добрый, меня интуиция разве подводила? Нет, ты скажи!» «Не подводила, не подводила», — буркнула Виктория. Есть у тебя некоторое чутье, как у перелетных птиц, оленей или перепончатокрылых. Но если по уму, то Олег Айсберг. С чувствительной душой, упрямо сказала тиги Он, по-моему, в жизни очень много страдал. Из-за женщин. Виктория фыркнула. Но еще бы. У тебя, если страдания, то обязательно из-за мужчин или женщин? А у тебя из-за неразделенной любви к родине? Отпарировала тиги Лучше уж вот такие. Ладно, вернемся, а то еще чего подумают. Это я старомодная, а ты чересчур продвинутая. Виктория поморщилась. У кого-то продвинутая комплимент, у кого-то оскорбление, а у Тигги просто неодобрение. Она по мягкости характера просто не способна на оскорбление.